Глава двадцать пятая. Нежилая тишина, стоящая в доме, оглушала. Чтобы стряхнуть охватившее оцепенение, Гриша шевельнулся, отодвинул от себя бесполезно раскрытую книгу. Откуда-то из глубины уже не впервые поднималась и росло в нем тихое безысходное отчаяние. Нет, не таким представлял он свое вступление в жизнь. Как ожидал этой весной окончания школы, мечтал стать учителем. Школа закончена, но врачи не разрешили пока работать, советовали выждать. И это в 16 лет. Отец на службе, мать ушла на базар, а он как в клетке, дома, наедине со своей тоской по здоровью и жизни. Хорошо, что заглядывают иногда ребята и не забывает о горячо любимой Сереже. При воспоминании о Есенине на душе полегчало. Частые встречи, общие мечты о будущем, полезности людям, разговоры о стихах и книгах – это все, чем он жив сейчас. Рядом с жизнерадостным другом он даже не чувствует себя таким обреченным. Но почему его нет целых три дня? В другое время Гриша сам добежал бы до интерната, а сейчас не решается выйти на пронзительно холодный ноябрьский ветер. Он нехотя придвинул книгу, заставляя себя читать. Вдруг раздались знакомые быстрые шаги, дробно застучавшие по ступенькам крыльца, и, мгновенно вскочив, Гриша подбежал к окну. «Так и есть, Сережа!» Что долго не приходил, радостным упреком встретил его на пороге и, не выпуская руки, заторопил. «Раздевайся скорее!» «Здорово, Гриш, я на минутку только!» «Опять без разрешения ушел? Ох, и попадет тебе!» «Не до того было. Новость у меня. И не знаю, жалеть или радоваться. А что такое?» — встревожился Гриша. «Да ты присядь!» — потянул он его в комнату. «Понимаешь, завтра в школу приезжает с ревизией какой-то Рудинский, и Евгений Михайлович сказал, что покажет ему мое стихотворение «Звезды». «Рудинского я знаю», — оживился Гриша. «Он хороший и справедливый человек». Я очень рад за тебя. А если он найдет стихотворение плохим и при всей школе скажет об этом? Ведь звезды не лучшие, что у меня есть. Нет у тебя плохих стихов. Все, что ты пишешь, всегда искренне и от души». «Ах, Гриша, друг ты мой!» — вздохнул Сережа. «Ведь я каждый день чего-то жду. Доброго слова, какого-то знака, капельки признания. Я хочу окончательно в себе увериться. Тогда я все смогу. А вдруг меня завтра опять неудача ждет? Перестань сомневаться. Я верю, все будет хорошо. Как у тебя в школе? Все так же. Тебя вот не хватает». Павлуша Хобачева вспомнил Сережа о своем товарище, Гришином однокласснике, из-за неожиданной болезни, так и не успевшем закончить учение. Поговорили об открывшейся в Клепиках гимназии, где училась Анна Шилина и куда перешел из школы их законоучитель, отец Алексей. А наш новый заведующий, отец Павел, желая развеселить Гришу, рассказывал Сережа. Вызвал недавно Мишку Потехина и давай по катехизису гонять. Мишка не бе-не ми. Ага, не выучил, — говорит отец Павел. — Кол тебе, кол. Завтра обязательно спрошу. И правда, завтра снова Мишку вызывает. Тот, конечно, приготовился. — Вот ты выучил, — радуется батюшка. — Поставлю тебе сюда палочку лежачую, а сюда черточку стоячую. И Мишкин кол в журнале на четыре исправил. Так и сказал, палочку лежачую, смеется Гриша. Так и учить заставляет. Егор Тиранов говорит ему, мы, батюшка, учителя, на что нам катехизис этот? А отец Павел в ответ, пригодится, вдруг кто-то из вас в священнике надумает. Ну, пора бежать. Приходи скорей, о Рудинском расскажешь. Конечно, приду. Будь здоров, Гриша. И Сережа исчез так же стремительно, как и появился, едва успев помахать глядящему в окно другу.